Глава шестая. Вроде слова не воробей и даже вовсе не птица. Вот как она слетела с губ, какая еще за граница. Летом Кавриксон всегда проветривает мебель. Стол и стулья он выставляет из пекарни наружу. Сейчас Ковриксон поставил на стол летний крендель. Солнечно-желтым кремом и глазурью синий, как летнее небо. Еще он принес кувшин вкусного летнего морса и смешные маленькие стаканчики. — Здесь повеселее, чем под кроватью? — спросил Простодурсон. — Не знаю, — ответил Сдобсон. Он не сиял, не улыбался, не радовался. Выбрал себе стул в кружевной тени старого стейроса и молча сел, на крендель смотрел, но в рот не брал. — Не хочешь? — удивился Кавриксон. — Вроде бы хочу, — промямлил Сдобсон. «Обычно меня на сладкое и сразу тянет». «Угощайся, пожалуйста», — сказал Кавриксон. «Спасибо», — ответил Сдобсон. В голове у него тоскливо и уныло бродили кислые мысли. Как же они надоели Сдобсону! Сколько можно, когда, наконец, у него в душе воцарятся мир, покой и беззаботная легкость? Эти-то все, конечно, с летним днем в ладах. Вид у них радостный а мысли мягкие и сладкие, как крендель. «Интересно, они уже сильно от меня устали?» — думал Сдобсон. Сперва потратили уйму времени, чтобы выманить меня из-под кровати. Теперь Кавриксон накрыл вкусный стол. И все ждут, что Сдобсон первым снимет пробу с кренделя. А у меня в голове мысли киснут и тухнут, и настроение все тухлее и кислее. «Вот почему так?» — думал он. «А чего? Для чего? Зачем?» «Пожалуйста, угощайся!» — повторил Кавриксон. И вдруг Сдобсон почувствовал, что в нем что-то происходит. Как будто распустился тугой и жесткий узел, растаяла льдышка с острыми краями, исчез застывший комок гнилых и скользких перепутанных мыслей. Словно бы доброе и приветливое «пожалуйста, угощайся!» было волшебным заклинанием. Сдобсон заплакал. «Ты все перепутал!» — тут же сообщил ему утенок. — Плачут от лука, а это крендель. — Спасибо, — сказал Сдобсон. — Большое спасибо. Он отрезал маленький кусочек. Все следили за ним в изумлении. Сдобсон сроду не брал себе так мало сладкого. — Кто я? — спросил он задумчиво. — Я знаю! — радостно закричал утенок. — Ты Сдобсон! — Спасибо, — кивнул Сдобсон. С этими словами он откусил кусочек кренделя и стал медленно его жевать. Крендель таял во рту, открывая уже тринадцатый новый вкус. — Вкусно, — сказал с Обычный летний крендель, — скромно сказал Кавриксон. — Да, ты мастер по этой части, — кивнул с А я ни на что не годен. — Но мы не пойдем за границу по правде? — спросил простодурсон. — Мы пойдем куда всегда? — — Да, — кивнул Кавриксен, — в этом году рванем в горы. — Мы в горах в прошлом году были, — возмутилась Октава. — Нет, в прошлом году мы путешествовали вдоль речки. Скажи, Простодурсон. — В прошлом году, — стал вспоминать Простодурсон, — мы никуда с места не стронулись. Сперва у Сдобсона болел мизинец, и мы его долго жалели. Потом утешали, а потом еще холили и лелели. Следом у тебя, Кавриксен, разболелся зуб, а там и осень началась. Верно, кивнул Кавриксон, так и было. Но в позапрошлом году мы отдыхали на реке. Не помню, сказал Простодурсон. Давайте по-честному, объявила Октава, раз у тебя в прошлом году болел зуб, то чур в этом году я решаю. Ты думаешь, я сам себе зуб заболел? спросил Кавриксон. Во всяком случае, зуб был твой, а не мой, ответила Октава. Ой, опешил Кавриксон, а где твои стыд и совесть? И тут Сдобсон улыбнулся. Странное дело, эта перепалка улучшила ему настроение. «Не только у меня в голове все плохо», — подумал он с удовольствием. «У других не лучше, и ни один я такой неутешный». Он доел первый кусочек кренделя и отрезал себе второй. «Все смотрите на сдобсона!» — закричал утенок. «Он пообычнил!» Все посмотрели на сдобсона. «Отличный крендель, сказал он с полным ртом. «Превосходный!» «Гугайтесь, угайтесь! «Мы не ругаемся», — возразила октава. «Мы взвешиваем варианты». «А как взвешиваете?» — оживился утенок. «Не промахнитесь, берите потяжелее». «Мы сравниваем весомость доводов», — нашлась октава. «Это называется дискуссия». «Дискусс», — начал был утенок, но на этих словах раздался писклявый звон, и комар укусил октаву в нос. Она с силой прихлопнула обидчика, нос покраснел... И немедленно стал пухнуть, а сдобсон заулыбался. Ты чего? Мрачно и подозрительно спросила его Октава. Ничего, смиренно ответил с Просто радуюсь вкусному кренделю. Солнце стояло в зените. Оно блестело, как самовар, и пыхало жаром. На крохотном, недоеденном кусочке кренделя потекла глазурь. Пронырсен Стоял на опушке леса и смотрел на едаков. Потом сурово сжал рукоять топора и пошел вниз к небольшой компании, которая валяла дурака на солнышке. — Так вы уезжаете или нет? — спросил он. — Уезжаем, — ответил Кавриксон. — У нас отпуск. — Пекарня закроется? Можешь поехать с нами. — Притащи мне мешок старого хлеба ни такого старого чтобы с плесенью но и не такого свежего чтобы деньги за него драть мне петь плясать некогда лето коротко а зимой лапу сосать неохота зачем крендель на жаре киснет строго спросил он и сунул оставшийся кусок в рот от пронырсана остро и пряно пахло лесом лапище заскорузлые в пятнах смолы и земли ковриксен вынес ему целый мешок сухарей не сказав ни спасибо ни хорошего вам отдыха Пронирсон взвалил мешок на спину и отбыл назад к своей работе. Вы еще долго взвешивать будете? – спросил утёнок. У меня крылья чешутся, хочу поскорее в отпуск. Прочь от скоки веселью навстречу. Мы еще не решили, куда идем, – напомнил простодурсон. Сытый и довольный Сдобсон мечтательно прикрыл глаза. Вот бы они еще поругались, – думал он. А я пока отдохну. Тащиться в заграницу прямо сейчас? Ему не хотелось. Во-первых, он не знал, где она. Во-вторых, не знал, есть ли она на самом деле. Он ведь о ней только в книгах читал. От вкусной сытной еды жажда признания ослабела. Сейчас ему было хорошо и так. «Неужели мне хорошо?» — усомнился с Добсон. «Надо перепроверить». Он огляделся. Все как будто думали о чем-то. Ждали, не озарит ли их умная мысль. Октава с распухшим красным носом и в огромной летней шляпе. Кавриксен и простодурсон в легких летних рубашках. Утенок, везде сующий свой клюв. Стол с яркой цветастой скатертью и пустым блюдом из-под кренделя. Сдобсон чувствовал, что это его мир. Тут ему хорошо. Тухлые кислые мысли перебродили и присмирели. «Вот я», — думал Сдобсон, — «существо бесполезное» ни на что не годное, а меня пригласили на крендель. Я поел, наелся. Это я как раз умею. Теперь сижу сытый, с важными для меня людьми. Это тоже мне по силам. Они смотрят на меня, ждут моего мнения, куда нам идти в поход. А зачем куда-то идти? Лучше места не найти. — Значит, идем за границу, сказал он вслух. И тут же страшно огорчился. «О, нет, зачем я это сказал? Мне тут хорошо, уютно, и на тебе!» Проклятый язык опять завел свою шарманку про заграницу. Сдобсон надеялся, что все скажут «нет». Мол, это страшная даль, мы устанем больше, чем отдохнем, и он сразу пойдет на попятную. Да-да, решайте сами, раз вы такие добрые, заботливые и вообще. «Я согласна!» — первый откликнулась Октава. «Ладно», — кивнул Кавриксон. За границу? спросил Простодурсон. А вдруг мы заблудимся и не найдем дорогу домой? — Не трусь, — сказала Октава. — Для отпускника — главная сила духа. Пусть в этом году выбирает с Добсен. Душа просит новенького. — Моя ничего не просит, — заявил простодурсон. — Только дрожит от страха. — А нельзя, чтобы кто-нибудь заболел, и мы остались дома, как в прошлом году? У нас тут хорошо. — Один против, трое за, — сказал Кавриксон. — Не получится. — А меня сосчитали? — спросил утенок. Он знал счет до восемнадцати и догадался, что три до один — это еще не все. — А ты, кстати, куда хочешь? — спросила Октава. — Я хочу великое летнее птичье путешествие, — отрапортовал утенок. Веселое привеселое и никакого занудства. — Встречаемся здесь завтра утром, — заключил Кавриксон. — Только не это! — в отчаянии думал с Добсон. Вот ведь подлый язык! Вечно говорить, чего не просили. И теперь вместо скромного и приятного отпуска дома... Хлопоты, нервы и сборы. Да еще за граница чужая. Вдруг все кончится бедой. Ужас, ужас, ужас. Вечно меня тянет хвост распушить, нет бы вести себя тишком молчком. Теперь я натру мозоль, посажу за нозу, поставлю шишку, расквашу коленку, поцарапаю руку. У меня обгорит нос и заболит голова. А вдруг мы заблудимся? И никогда никогда не найдем дорогу назад в нашу милую, добрую, славную, приречную страну. А где она хоть эта, за границей? Спросил Кавриксон. За граница? С добсон задумался. Она вот по этой дороге. Откуда солнце встает? К нам оно приходит после границы. Оно всегда сначала светит в загранице, а потом доходит до нас. У них самое свежее солнце. Все это он сочинял на ходу. У него не хватило духу честно сказать, что никакой заграницы, может, на самом деле и нет. Может, она только в книжках встречается. «Оказывается, я врать горазд, подумал он. Обнаружив в себе талант сочинять от балды, Сдобсон не обрадовался и не загордился. Он испугался. А вдруг он врет так убедительно и ловко, что уже обманул себя самого? «Ну что ж», — сказала Октава, — «зато страшно интересно» будет потом что вспомнить зимой на марципановом празднике и я только о нем и думаю кивнул добсон представляю как мы уже пережили за границу и сидим себе празднуем да вспоминаем